Глава 6. Кафе «Ля муве репутасьон» или просто «Ля реп» для завсегдатаев. Деревянный пол, полированная стойка бара и старый рояль сбоку. Понятно, половина клавиши теперь отсутствует, а поверх крышки стоит горшок с цветущей геранью. Бутылки в ряд. В прежнее время зеркальной стенки не было. Стаканы, навешанные на аштыри, вокруг стойки и под ней – На смену прежней вывески пришла голубая неоновая, появились игральные и музыкальные автоматы, но в те времена был только рояль, да несколько столиков, которые можно было сдвинуть к стенке, если кому-то вздумалось потанцевать. Было настроение, за рояль садился Рафаэль, а иногда и кто-нибудь из женщин Колет Годен или Аньес Пети пел. В те времена магнитофонов не водилось. Приёмники были под запретом, но по вечерам рассказывают в кафе бывало оживлённо, и случалось, если ветер дул в нашу сторону, даже до нас через поля долетала музыка. Именно в этом кафе Жюльен Лекос продолв карты своё южное пастбище. Ходили слухи, будто он ставил и на свою жену, но на такой куш охотников не нашлось. И именно это кафе стало вторым домом для местных пьянчуг, которые либо курили, расположившись на террас, либо играли у крыльца в петанк, играв шары на юге Франции. Отец поле часто туда захаживал, к явному неодобрению нашей матери. И хоть спьяным его я ни разу не видала, вполне трезвым он тоже не казался. улыбался прохожим мутными глазами, скалясь жёлтыми искусственными челюстями. Мы туда не ходили никогда. Мы держались в своей территории, считая некоторые места своей вотчиной, а остальные взрослые сосредоточились в деревне в местах загадочных или малозначительных: в церкви, на почте, Там Мишель Уря сортировала письма и оттуда распространяла всякие сплетни в маленькой школе, где мы провели раннее детство, теперь заколоченной. И еще было кафе «Ла Мове Репутасьон». Мы обходили его стороной еще и потому, что так велела мать. Особенно люто она ненавидела пьянство, грязь и распущенность, а то заведение олицетворяло для нее все эти пороки. И хоть в церковь мать не ходила, она была сторонницей чисто пуританского образа жизни с его принципами трудиться, не покладая рук, содержать дом в чистоте и прививать детям вежливости и хорошие манеры. Если ей доводилось проходить мимо мать нарочито шла, не поднимая глаз, платок стянут на груди, крест на крест, губы поджаты, не слыша звуков музыки и смеха, доносившихся из кафе Непостижимо, что именно она, женщина с таким самообладанием, с таким рвением к порядку стала жертвой наркотиков. Как те часы пишет она в альбоме: меня рассекло пополам. Восходит луна, и я сама не своя. И шла к себе, чтоб мы не видели, что с ней творится. Я не поверила своим глазам, когда расшифровывая тайные записи, поняла, что оказывается, мать регулярно наведывалась в ля мове репутасьон. Ходила туда раз в неделю или даже чаще, в потёмках, тайно, каждый раз с отвращением, презирая себя за то, что не может иначе. Нет, она не попивала. Какое пьянство, если в погребе было полно бутылок из сидром и из прунель и даже Калева из Британии, с её родины. Принель чёрная настойка. Кальва, кальвадос. Пьянство, сказала она нам, как-то в редкий момент откровения, прегрешение против самой природы плодов фруктовых деревьев, самого вина. Это надругательство, это осквернение их, как насилие есть осквернение любви. Тут она вспыхнула и резко, повернувшись, бросила: "Ренклот, масло и базилик. Быстро". Но эти слова я запомнила навсегда. Вино, по капле извлекаемое, выпестовываемое от момента перерождения почки в плод и проходящее через столько стадий, пока не станет вином, достойно лучшей участи, чем наполнять брюха бездумного пьянчуги. Оно достойно уважения. Достойно радости благоговейного к себе отношения. Да, моя мать понимала, что такое вино. Она понимала весь путь от слащения ферментации и бурления и вызревания жизни в бутылке, насыщения цветом, неспешных превращений, рождения нового отборного сорта в букете ароматов, подобно возникновению ярких бумажных цветов в руке у фокусника. Ах, если бы и на нас хватало ей времени и терпения ребёнок не яблоня слишком поздно она это поняла нет рецепта как сделать для него беззаботным и сладостным переход в совершеннолетие ей следовало бы эту учесть конечно в ля мове репутацию наркотики продаются и по сей день даже мне об этом известно Не настолько я стара, чтоб не уловить джазисто-сладковатый душок марихуаны средь пивных паров и ароматов жарящегося мяса. Бог знает, сколько я нанюхалась этого от фургона на колесах через дорогу. Нюх у меня пока есть, не то что у этого идиота Рамон Дена. Ведь временами, когда по ночам наезжают мотоциклисты, желтый дым там прямо с толбом стоит. Теперь это у них называется средством восстановления сил. И ходит под всякими чудными названиями. Но в прежние годы ничего такого в Ля-Вёс не было и в помине. Джаз-клубы в Сен-Жермен-де-Пре появились только лет через 10, правда, до нас они так и не дошли, даже и в шестидесятые нет. Мать ходила в Ля-Мове Репутасьон по необходимости. По чистой необходимости, потому что только там и велась тогда основная торговля. Черный рынок, одежда и обувь, а также и менее безобидные вещи, как, например, ножи, пистолеты, патроны. Чего только не водилось в ля-рэп. Сигареты, коньяк, открытки с голыми женщинами, нейлоновые чулки и кружевное белье для колет и аньез. Они ходили, распустив волосы, красили щеки застарелыми румянами, и от этого были похожи на деревянных раскрашенных кукол, ярко-красные пятна по обеим щекам, губки алым бантиком, как у Лилиан Гиш. Голливудская киноактриса, звезда немого кино. В глубинах кафе собирались тайные сходки. Коммунисты, мятежники, завтрашние политики, герои. В баре обделывались дела, кафе. Плыли из рук в руки какие-то свертки, там едва слышно шептались и пили за успех предприятия. Кое-кто, вымазав сажей лицо, мчал на велосипеде через лес в Анже, презрев комендантский час иногда и даже довольно часто с того берега реки до нас доносились выстрелы. Как должно быть матери было мерзко туда ходить? Она подробно помечает в альбоме: таблетки от мигрени, морфин из больницы, сперва принимают по 3, потом по 6, по 10, 12, 20. Поставщики были разные: первый Филипп Уря, потом какой-то приятель Жюльен Аликоса, подсобный рабочий, Кузен Аньес Пети, чей-то знакомый из Парижа, у Гьерма Рамондена. та во самого с деревянной ногой можно было получить кое-что из его лекарственных запасов в обмен на вино или же за деньги маленькие пакетики, пара таблеток закрученных в бумажку, ампула со шприцем, таблетки в прозрачной упаковке, всё что угодно, лишь бы с морфином. Понятно врачеей тем, не разживёшься. Да и ближайшая больница была только в Анже, а оттуда все медикаменты шли раненым солдатам. Когда собственные запасы истощались, мать выпрашивала, выторговывала, выменивала и вела в своём альбоме учёт. 2 марта 1942 г. Гейермроден. 4 таблетки морфина за дюжину яиц. 16 марта 1942 г. Франсуас Пятитри таблетки морфина за бутылку кальвадоса. Она продала в Анже свои ценности, единственную нитку жемчуга, которая на ней на свадебном фото, кольцо, серёжки с алмазиком, доставшиеся ей от её матери, мать была изворотлива, почти как Томас на свой манер, но только она никогда никого не обманывала, умудрялась выкрутиться без особых потерь. Потом заявились немцы. Сначала приходили по двое, кто в форме, кто без. Едва входили в баре, все умолкали, но они заполняли тишину, веселились, хохотали, пили ещё и ещё, поднимались, пошатывались, когда пора было закрывать бар, ухмыляясь Колет или Аннс и небрежно швыряя пригоршню монет на стойку. Иногда привозили женщин. Те были не из наших, городские девицы в пальто смехом, в нейлоновых чулках, в просвечивающих платьях, с волосами завитыми, как у киноактрис, с торчащими повсюду заколками, с выщипанными бровями, с лоснящимися жгучекрасными губами и белыми зубами, с томными руками и длинными пальцами, сжимавшими стакан с вином. Они появлялись только ночью, позади немцев на их мотоциклах визжали от восторга, пролетая на скорости в ночи с развивающимися волосами. Четыре девицы, четыре немца. Девицы постоянно разные, немцы одни и те же. Она пишет про это в своём альбоме, когда увидела их впервые. Грязные боши со своими шлюхами. Увидели меня в моём болохоне, пристнули в кулак. Так бы их и прибило. Вижу, как рассматривают меня и чувствую, что старая, страшная. Только у одного добрые глаза. Девица, что позади, явно ему наскучила. Дешёвка, дурочка. на челках чёрным карандашом на велашивы. Мне её даже немного жаль. А он мне улыбнулся. Пришлось закусить губу, чтоб не улыбнуться в ответ. Конечно, у меня нет никаких доказательств, что мать пишет о Томосе. В этих нескольких корявых строчках может присутствовать и кто-то другой. Нет никаких подробностей, ничто не указывает, что это именно он. И всё же я почему-то убеждена. Он Только Томаса можно было так описать. Только Томас мог вызвать у меня такое чувство. В альбоме есть все. Если хотеть, можно все увидеть, если знать, где искать. Последовательность событий отсутствует. В отличие от подробно описанных тайных сделок матери, тут даже дат почти нет. Но она дотошна на свой манер. Описывает «Ля Рэп», Так зримо, что, читая уже столько лет спустя, я чувствую, как комок подступает к горлу. Этот шум, музыка, дым, пиво, голоса, переходящие в хохот или пьяную свару. Теперь понятно, почему нам запрещалось и близко подходить к тому месту. Она слишком стыдилась того, что ходила туда, слишком боялась, что кто-то из завсегдатаев нам проболтается. В ту ночь, притаившись снаружи, мы ничего такого не знали. не увидели. Мы ожидали найти тайный притон в местилище взрослых пороков. Я рисовала воображение обнаженных танцовщиц, женщин с рубинами в пупке, с распущенными волосами ниже талии. Кассис, по-прежнему прикидываясь равнодушным, втайне мечтал увидеть борцов сопротивления, партизан в черном, их тяжелый взгляд под защитной ночной маскировкой. Ренет представляла себе, что она сама... накрашенная и напомаженная, сидит там, накинув на плечи меховое манто и потягивает мартини. Но в ту ночь мы, вглядываясь в мутное окно, положительно не увидели ничего для себя интересного. Несколько стариков за столиками, доска для игры в трик-трак, колодок карт, старый рояль, Аньес в своей блузке из парашютного шёлка, расстёгнутой на три пуговички, облокатившись на него, что-то поёт. Было ещё рано, Томас пока не приехал. 9 мая. Немецкий солдат, баварец, 12 сильных таблеток морфина в обмен на курицу, мешок сахара и свиную грудинку. 25 мая. Немецкий солдат с жирной шеей. 16 сильных таблеток морфина за одну бутылку. Кальвадоса, мешок муки, пакет кофе, 6 банок домашних консервов. И вот последняя запись. Дата намеренно не уточнена. Сентябрь. Т.Л. Бутылка с 30 сильными таблетками морфина. Впервые она не пишет, как именно расплачивалась. Возможно, по небрежности, слова крайне трудно разобрать, писалось явно наспех. Может, на сей расплат оказалась такой, что стыдно писать. Какой же? 30 таблеток должно быть обошлись ей несуетно дорого. Теперь можно было долго ещё не спешить в Лареп. Не было нужды торговаться со всякой пьянью, вроде Жюльенна Лекоса. Думаю, мать заплатила немало за ту передышку, которую ей предоставили эти 30 таблеток. Так чем же она оплатила свой душевный покой? Сведениями? Чем-то ещё? Мы ждали в том месте, где теперь стоянка машин. Когда там было просто что-то вроде мусорной свалки, стояли контейнеры и туда свозили поставки, бочки с пивом, А порой и иной недозволенный товар. Сзади кафе была обнесено стеной, которая наполовину терялась в зарослях бузины и ежевики. Дверь чёрного хода была открыта, даже в октябре стояла душная жара, и жёлтый луч из бара веером ложился на землю. Мы сидели верхом на стене, готовые, если кто подойдёт слишком близко, тотчас спрыгнуть в кусты и ждали.